Глава сорок четвёртая. Джо. Стив просыпается. Я делаю вид, что не подсматривала за ним, но понимаю, его не проведёшь. «Тебе снились кошмары», — говорит он, быстро смещаясь на свою сторону кровати. «Не хочу, чтобы ты решила, что я этим воспользовался. Просто ты так кричала». «Да знаю, я помню. У него очень озабоченное лицо. И часто они у тебя бывают...» Я вспоминаю, как постоянно не давала спать Тиму и шайки пола своей болтовнёй и бредом. «Нет», — отвечаю я, скрестив пальцы, чтобы он не задавал лишних вопросов. «Мне тоже снятся сны», — задумчиво произносит Стив. «Обычно про пересадки с поезда на поезд. Однажды я прочитал в соннике, что это знак, что вскоре что-то произойдёт. А иногда я вижу ребёнка, это означает новый проект». он смеется это действительно забавно учитывая что у меня никогда не было детей а у тебя я решительно трясу головой в моих снах детей нет но ты когда нибудь их хотела на иву я имею в виду воздух будто застревает у меня в груди я я себе то с трудом могу позаботиться пытаюсь я обратить все в шутку «Наверное, ты права, но знай, я иногда задумываюсь, не упустил ли чего в жизни». Стив резко поворачивается и вскакивает с кровати. На нём штаны от спортивного костюма, который он натянул вчера вечером после душа. Его грудь покрыта курчавыми каштановыми волосами. Это должно быть странно, ночевать в одной комнате с парнем, которого я толком не знаю. Но мне спокойно. Он отзёргивает занавески и открывает окно». На улице прохладно, но славно. Листья на деревьях золотые, красные и коричневые. На стенах пляшут солнечные блики. Слышен крик чайки. «Красиво, правда?» — тихо спрашивает Стив. Я выбираюсь из постели. Что-то заставляет меня подойти к нему. Мы стоим рядом и смотрим в окно. Жар его тела словно обжигает меня, хотя на самом деле мы не соприкасаемся. «Надо идти!» говорит он, отходя к рюкзаку, чтобы собрать вещи. «Нам пора приниматься за работу». Я уже снова успела замёрзнуть. «А сейчас не слишком рано?» «Когда у тебя нет часов, быстро учишься определять время без них. Я думаю, сейчас около шести утра, возможно, половина седьмого». «Нет, в самый раз. Туристы встают пораньше, чтобы всюду успеть. А местные уже поднялись и идут за утренним молоком и хлебом». И они не настолько заняты, чтобы останавливаться и смотреть. «Немного погоди, и сама увидишь». Он берёт меня за руку. Внезапно его лицо расплывается в широкой улыбке. «Пойдём». Я спускаюсь вниз за ним по лестнице, но хозяйка пекарни уже наготове «Я подумала, что вам это пригодится», — говорит она, вкладывая ему в руку белый бумажный пакет. «Это круассан, ещё тёплый». Я чувствую его запах отсюда. «Простите», — холодно говорит она мне. «Остальное для моих постоянных покупателей. Корова». Стив делит круассан со мной, пока мы идем по главной улице. Он говорит, что есть место, которое он хочет занять, прежде чем туда придет кто-то другой. Так значит, здесь есть и другие уличные художники. Один или два, но они мне не ровня. Он не хвастается, скорее констатирует факт. «Тот еще есть торговец с большой проблемой», — добавляет он, — «славный малый». Я едва не говорю ему, что когда-то сама продавала эти журналы, но вовремя осекаюсь. Чем меньше он обо мне знает, тем лучше. День, возможно, и ясный, но морозный, черт побери. «Хитрость в том, чтобы руки постоянно двигались», — говорит Стив, присаживаясь на корточки. «Он вручает мне кусок розового мела». «Затяни вон тот угол тротуарной плитки, можешь?» «Что, всё сама?» «Ты прекрасно справишься». Рисунок Стива начинается с нескольких линий, которые ничего не значат. Затем они превращаются в ряд коттеджей со строконечными слуховыми оконцами в крышах. Дальше появляется церковный шпиль, а потом пап. «Круто, приятель!» — раздаётся над нами голос. «Как ты это делаешь?» Это молодой человек с гитарой, висящей на плече. Я делаю Стиву знак. Не возись с ним, видно же, что нищеброд. Но Стив подробно отвечает на расспросы юноши и рассказывает ему, как начинал. Затем парень тоже рассказывает о своей жизни и сообщает, что он участник группы из Штатов, которая здесь на гастролях. Уходя, молодой человек кладет на землю двадцатифунтовую бумажку. ахренеть говорю я. «Я сам обалдел». Глаза Стива сияют. «Какая удивительная встреча, правда? Человек проделал сюда такой путь из места под названием Чатануга на Дальнем Юге. Я бы с удовольствием там когда-нибудь побывал». Мне не хочется ему говорить, что мое замечание относилось к двадцатке. Затем какая-то мать заставляет малыша бросить нам фунтовую монету. «Умница мой!» Она хлопает в ладоши, словно сын проделал нечто необычайно ловкое. Ещё кое-кто покупает нам по стаканчику кофе. Толстый старикан стоит и разглагольствует о живописи целую вечность, но ничего нам не даёт. «Так нечестно», — сетую я. «Я не против», — Стив откидывается на пятки, изучая пропорции нового ряда коттеджей в голубых и жёлтых тонах. «Пока я общаюсь, руки отдыхают», — он протягивает мне фиолетовый мелок. «Хочешь теперь заняться морем?» Я провожу волнистую линию, мел ломается пополам. Что я наделала? Машинально я вскрикиваю «Прости, прости!» и отшатываюсь, прикрывая лицо рукой. «С тобой всё в порядке?» — потрясённо спрашивает Стив. «Тебя кто-то бил, Джо?» Я не знаю, что ему сказать, поэтому просто смотрю на сломанный мел в своих руках. «Не хочешь рассказать об этом?» Я качаю головой. «Сочувствую. Жизнь бывает очень жестока. Он подаёт мне новый кусок мела. Но теперь у тебя всё хорошо». 13.47. 17 августа 1984 года. «Пойдём», — говорит Питер, взяв меня за руку. У него хриплый голос. «Я видел дровяной сарай, когда мы только приехали. Давай туда». Но прежде чем мы успеваем сделать хоть шаг... Майкл врывается обратно в розовый сад. «Ты бросаешь реально круто!» — сообщает он. «Спасибо!» — мрачно откликается Питер. Он ловит мяч, который Майкл неуклюже кидает ему. «Посмотрим, сможешь ли ты найти теперь!» Он снова швыряет мяч в небо. Майкл опять бежит за ним. «Встретимся в дровяном сарае!» — кричу я ему вслед. «Зачем ты ему сказала, куда мы идем?» — выпаливает Питер. «Я подумала, что это его немного задержит», — говорю я. «А мы можем пойти в другое место». «Хорошая идея», — кивает Питер, оглядываясь по сторонам. «Меня хватывают угрызения совести, но тут же гоню их прочь. Я постоянно нянчусь с Майклом. Я заслужила немного отдыха».